Ангва стояла лицом к лицу с королем-големом. Она по-прежнему изо всех сил сопротивлялась превращению. Скорее всего, тут даже волчьи челюсти не помогут. У него ведь нет еремной вены. Ни в коем случае не отводить глаза. Ни на секунду. Король-голем двигался неуверенно, шатаясь, и время от времени вздрагивая всем телом. Очень похоже двигаются сумасшедшие. Взмахи его рук были быстрыми, но беспорядочными, как если бы сигналы, посылаемые из мозга, не достигали мышц. И Дорфул все-таки сильно его потрепал. При каждом шаге на теле голема появлялась добрая дюжина новых трещин, из которых бил красный свет. «Ты трескаешься!» — крикнула она. «Та печь не годилась для обжига глины!» Король-голем сделал выпад. Ангва отскочила и услышала, как его кулак глухо врезался в связку свечей. «Ты ломаешься! Тебя обжигали в обычной хлебной печи! Ты недопеченная буханка хлеба!» Ангва вытащила из ножен меч. Обычно она не прибегала к помощи оружия, поскольку давным-давно открыла для себя простую истину. Широкая душевная улыбка решает большинство проблем. Рука с легкостью отколола половину меча. Ангва в ужасе воззрилась на обломок клинка. Однако это не помешало ей, перекатившись в бок, увернуться от следующего удара. Она снова вскочила на ноги и поскользнулась на свече, однако успела метнуться в сторону до того, как голем обрушил свою огромную ступню на место, где она только что лежала. «Ты куда подевался?» — крикнула она. «Не могла бы ты подвести его чуть ближе к двери», Ответил голос откуда-то из темноты сверху. Маркоу выполз из-под хлипкой конструкции, которая поддерживала конвейер. «Маркоу! Я почти готов!» Король голем схватил ее за ногу. Она яростно пнула второй ногой и угодила ему прямо в колено, которое, к ее превеликому удивлению, громко захрустело и почти переломилось. Помешал этому все тот же свет, который удерживал на месте обломки глины. Чтобы с ним не делали, этот голем будет переть вперед, даже превратившись в облако пыли. «Отлично!» – выкрикнул Маркоу и спрыгнул со стрелой подъемника. Он приземлился прямо на спину королю-голему, обхватил одной рукой могучую шею истукана и принялся колотить его по макушке рукоятью меча. Голем закрутился на месте, пытаясь дотянуться до врага и швырнуть его о стену. «Надо вытащить слова!» – прокричал Маркоу, уворачиваясь от огромных лап голема. «Это единственный способ!» Король-голем нагнулся и бросился головой вперед в стену из ящиков, которые, разлетевшись в щепки, просыпались на пол дождем из свечей. Маркоу схватил голема за уши и изо всех сил попытался повернуть – «У тебя есть право на законника!» — донеслось до Ангвы пыхтение марку марко да забудь ты об этих чертовых правах! У тебя есть право... Переходи сразу ко второй стадии!» Из разбитой двери донесся какой-то шум, и в цех вбежал Ваймс с обнаженным мечом в руке. «О боги! Сержант Детрит!» Детрит немедленно возник за его спиной. Я здесь, сэр Влепи-ка ему в башку из своего арбалета, будь так любезен Как прикажете, сэр, но... Куголь ему, сержант, а не Маркоу Капитан, убирайся оттуда Никак не получается отвернуть ему голову, сэр Как только ты его отпустишь, мы попробуем другой способ Думаю, 6 футов холодной стали промеж глаз — очень весомый аргумент Марко, сгруппировавшись на плечах голема, выждал удобный момент и спрыгнул. Приземлился он несколько неудачно, прямо на рассыпавшуюся связку свечей. Нога его подвернулась, и он, кувыркаясь, покатился по полу, пока не остановился, врезавшись в неподвижную массу, которая некогда была Дорфу. «Эй, господин, я тут-то!» – окликнул Детрит. Король-голем повернулся. Поскольку все случилось очень быстро, деталей происшедшего Ваймс не уловил. Он лишь ощутил резкое движение воздуха, после чего раздалось гулкая дзынь от рикошетившей стрелы, после чего она с гулким стуком вонзилась в дверной косяк за его спиной. А голем уже склонился над Маркову, который тщетно пытался отползти в сторону. Голем занес кулак и... Ваймс даже не видел, как шевельнулся Дорфулл, Но неожиданно он схватил короля-голема за руку. В глазах Дорфла горели маленькие сверхновые искорки. Тссс, удивленный король-голем отпрянул, а Дорфл тем временем скарабкался на культи, оставшийся от ног, и в свою очередь занес кулак. Время остановилось. Во всей вселенной единственным движущимся объектом был кулак Дорфла. И летел он подобно планете, подобно некой массе, остановить которую невозможно. В этот самый миг выражение лица короля Голема изменилось. Перед тем, как на него опустился кулак, он вдруг улыбнулся. А потом голова его взорвалась. Ваймс очень четко запомнил эту сцену, как медленно-медленно разлетаются во все стороны осколки глины. И слова. Десятки, сотни мелких клочков бумаги взлетели к потолку и, кружась в воздухе, посыпались вниз. Ноги короля голема подогнулись, и он величественно, степенно рухнул на пол. Красный свет потух, трещины расширились, а потом осталась лишь груда осколков. Дорфул свалился прямо на неё. Ангва одновременно бросились к Маркову. «Он воскрес!» — воскликнул Маркоу, вскакивая. «Этот голем собирался убить меня, а Дорфол воскрес! Но ведь король-голем вытащил из его головы схему а голем без слов — мертвый голем!»